Работы по сбору и перевозу всех вещей на берег протекали так быстро, как Мик и не ожидал. Вся охрана была снята, брат удачи посчитал, что она не требовалась, если человек из прошлого давал ему уйти. Все без исключения люди занялись переносом вещей на берег. Несмотря на тяжесть и объем работы, выполнена она была еще до полудня. У людей появился серьезный стимул работать, об усталости никто не думал. Обливаясь потом, таскали пожитки к Бигету. Тяжелее оказалось спустить судно в воду, но и с этим моряки на удивление быстро справились. Уже к сумеркам все пожитки перекочевали на палубу, однако выходить в ночь Миг не решился. Приказал Кайре забраться на грот бомб Брамрей и крикнуть, что они уйдут с рассветом. Пиратка чуть попыхтела, но полезла выполнять приказ. Когда ее звонкий голос далеко разнесся над безымянным островом, Мик несколько минут ждал ответа, но его так и не последовало. На ночь развели костры. Люди впервые за несколько суток смогли нормально уснуть. Тревога за собственную жизнь немного отступила. Оставался немаленький шанс, что человека с прошлого не станет нападать, даст уйти, как и обещал. Однако брат удачи все равно выставил усиленный караул, который сменялся трижды за ночь, чтобы дать людям отдохнуть. Ночь прошла без происшествий. Когда рассвет только-только забрезжил на горизонте, люди начали подниматься на борт трезвого. Наконец отчалили от острова, который еще недавно хотели сделать своим домом, однако единственное, что получилось – пополнить припасы. Путь через водоросли предстоял нелегкий. Прогалина в них казалась идеально ровной и уходила к самому горизонту, однако малейшее отклонение от курса грозило тем, что судно могло вновь увязнуть в хищных растениях. Поэтому Миг приказал поднять лишь грот, с которым и предстояло работать Лестеру. Кайра, как лучший рулевой, заняла место за штурвалом. Двое моряков контролировали ход судна на носу, давали пиратки корректировки. Несколько матросов готовили остальные паруса. Лишних людей с верхней палубы Миг приказал удалить. Магический ветер при помощи Лестера наполнял грот. Несмотря на одинокий парус, судно двигалось непривычно быстро, не менее чем в полузла. Вероятно, сыграло свою роль кренгование. Водоросли не делали ни малейшей попытки напасть на судно, хотя могли. Между бортами и ближайшими хищными созданиями оставалось меньше метра. Когда миг удостоверился, что все на палубе работают, как полагается, то поднялся на полуют. Шестое чувство настойчиво тянуло туда. Как только оказался на корме, увидел, как из чащи вышел человек в странном облачении. Остановился неподалеку от ставшего бесхозным навеса. В самый первый миг капитан подумал, что кого-то из моряков забыли на острове. Хотя подобный факт – чистая фантастика. Спустя краткое мгновение понял, ему на глаза наконец попался человек из прошлого. Тот, чьи предки спаслись из прошлой эпохи, но потом неудачно бросили якорь. И навсегда остались на этом клочке суши, затерянном посреди бескрайних вод Скарры. Брат удачи достал из-за широкого пояса подзорную трубу, приложил к левому глазу. Спустя несколько мгновений нашарил человека. Убийцей оказался мужчина лет 50. Его длинные светлые волосы зачесаны назад. Аккуратная бородка придавала сходство с преподавателем школы магии, которые через одного носили подобное. Открытое и добродушное лицо никак не позволяло увидеть в этом человеке убийцу женщин и ребенка. Даже пираты не убивали детей намеренно. Это противоречило негласному кодексу чести свободного моряка. В самом худшем из случаев детей похищали, чтобы требовать выкуп, и то подобными делами промышляли только отъявленные неудачники. Среди всех пиратов, которых Мик когда-либо знал лично, не имелось того, кто похищал детей, или тем более их целенаправленно убивал. Неужели в мире прошлых эпох убийство ребенка было нормой? На теле человека находился странный костюм, который явно сконструирован в те времена, когда по морям ходили на металлических судах. Ничего даже приблизительного Миг никогда не видел. Поверх тела имелись механизмы, в точности повторявшие конечности, словно внешний скелет. На предплечьях брат удачи увидел утолщения, на которых помигивала красная точка. Оттуда явно появлялись те красные лучи, о которых рассказывала Тия. Открытых участков тела Миг не увидел. Все жизненно важные органы прикрывала броня, выглядевшая тяжелой. Однако человек из прошлого двигался в ней легко, словно внешний металлический скелет придавал ему массу сил. Убийца остановился и поглядел вслед резвому. Затем поднял руку, закрыл козырьком глаза от солнца. Спустя несколько мгновений заметил, что с кормы за ним наблюдали. Миг отчетливо увидел, как со спины на голову человека из прошлых эпох наползла черная металлическая штуковина, напоминавшая шлем. На месте, где должен находиться левый глаз, что-то выдвинулось. Словно в шлем каким-то невероятным образом встроена подзорная труба. Миг физически почувствовал пристальный, излучающий взгляд. Затем человек поднял правую руку и помахал капитану, словно давнему другу, с которым прощается навсегда. При других обстоятельствах брат удачи мог бы и ответить. Однако этому душегубу он в ответ хотел послать лишь пулю. Даже несколько мгновений всерьез раздумывал, а не дать ли залп с кормовых орудий. Быстро пришел к мнению, что не стоило. Попасть по человеку на таком расстоянии будет тяжело, зато последствия могут стать самыми, что ни на есть удручающими. Мик опустил подзорную трубу и спустился с полуюта на шканце. Безымянный остров, едва не ставший им домом, оставался за кормой, где ему и место, вместе со всем тем злом, что когда-то нашло на нем пристанище.